Воспитанием мальчика сначала занималась сама Настасья, которую огорчал яркий румянец на его щеках. «Словно мужицкий ты сын», — говорила она, и, чтобы придать сыну бледность, не давала есть досыта, опаивала его уксусом. Много позже Шумский вспоминал. «Бедная моя кормилица! Я не обращал на нее внимания. Простая баба не стоила того». Мне с младенчества прививали презрение к низшим. Если замечала мать, то есть Минкина, что я говорил с мужиком или играл с крестьянским мальчиком, она стекла меня непременно. Но если я бил по лицу ногой девушку, обувавшую меня по утрам, она хохотала от чистого сердца. Можете судить, какого зверя готовили из меня на смену графа Аракчеева». Аракчеев представил к мальчику четырех гувернеров — француза, англичанина, итальянца и немца, которые образовали его в знании языков и светских приличиях. Из рук гувернеров смышленый и красивый мальчик был отдан в пансион Коллинса, где стал первым учеником. Аракчеев скрипучим голосом внушал ему «Вам предстоят, сын мой, великие предначертания». Помните, что отец ваш учился на медные грошики, а вы на золотой рубль. Выйдя из-под опеки суровых менторов пансиона, Шумский попал в аристократический пажеский корпус, где быстро схватывал знания. А на лекциях закона Божия, вспоминал он, я читал Вольтера и Руссо. В записках камер пожа, «Дорога на сказанном». Рокчеев часто приезжал в корпус по вечерам. Молчаливый и угрюмый он проходил прямо к кровати Шумского, садился и несколько минут разговаривал с ним. Не очень-то любил Шумский эти посещения. Да, не любил, ибо ненависть к царскому временщику была всеобщей, и Мишель уже тогда начал стыдиться своего отца. Весною 1821 года его выпустили из корпуса в офицеры гвардии. Аракчеев просил царя, чтобы тот оставил сына при нем для употребления по усмотрению. На экипировку сына граф истратил 2038 рублей 70 копеек, деньги бешеные. Осмотрев юного офицера, граф сказал ему «Теперь, сударь, вы напишите мне письмо с изъявлением благодарности моей особе и письмо ваше подошьем в архив, дабы потомство российское ведало, что я был человеком добрым». В столице, конечно, все знали, чей он выкормыш. Знал и царь, который в угоду Аракчееву сделал Шумского своим флигель-адъютантом. Современник писал, Баловень, склепой подчас глупой фортуны, красивый собой с блестящим внешним образованием, Шумский, казалось бы, должен был далеко пойти. Путь перед ним был широк и гладок. Заботливой рукой графа устранены все преграды, но не тут-то было. Человек умный и наблюдательный, Шумский не мог остаться равнодушным к Аракчеевщине. В самом деле, жили мужики в своих, пусть даже убогих избах, но по своей воле. А теперь их жилища повержены, выстроены новые каменные дома, связи, по линейке, по шаблону, так что дом соседа не отличить от своего. Старики названы инвалидами, взрослые пахотными солдатами, дети – кантонистами. И вся жизнь регламентирована таким побытом, что мужики с под дробь барабанов входят косить сено, бабы доят коров по сигналу рожка, и кому какая польза от того, что на окошках номер четвертого иметь занавеси, кое подлежит задергивать по звуку колокола, зовущего к вечерне И за каждую оплошку полагались наказания. Гаупт, вахта, фухтыля, шпицрутаны. «Мы ведь только печкой еще не биты», — говорили шумскому военные поселенцы. Леса не нравились аракчееву Разве это порядок, если сосна растет до небес, а рядом с ней трясется маленькая осинка? Вырубил граф все леса под корень, опутал землю сеткой превосходных шоссе, обсадил дороги аллеями, как на немецкой картинке, и каждое дерево, пронумеровав его, Впредь велел стричь будто солдаты, чтобы одно дерево было точной копией другого. Порядок.